Тогда Антон Владимирович спустился ко мне, всё в тех же домашних клетчатых брюках, а ещё в забавных розовых тапочках, которые явно были ему малы на несколько размеров. «Наташа, я присяду?» — смущённо спросил географ. Я кивнула. Тогда Антон Владимирович осторожно присел рядом со мной на ступеньку, и я снова подумала о том, как переменчива наша жизнь.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 — сощурился Калистратов. Вот и противная у него всё-таки рожа. — С ним была? Он кивнул на учителя, а я всё-таки взорвалась. — Да потому что от тебя и твоих дружков пряталась в подъезде, идиот! Напугал меня до чёртиков. Почему я нахожусь здесь, я объяснила, а ты зачем погнался за мной? Следил. Да ещё и дружков своих позвал. Для чего? — Действительно, Стас, для чего? — строго спросил Антон Владимирович. — Зачем вы пошли за девчонкой и загнали её в угол?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 Зачем-то машинально поправил старушку Антон Владимирович. А потом как-то странно улыбнулся, будто ему только-только пришла в голову светлая мысль. «А Левтина Степановна понятой будете?» «Буду!» Со всей серьёзностью важно кивнула старушка. «Я уж думала, что зря в окне сутками торчу. Так вот же, пригодилась!» «Какой ещё понятой?» Растерянно отозвался Стас. «Мы же ничего не хотели ей сделать даже!» «А...»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 «У нас вся ночь впереди. Не молчи о том, что для тебя важно. Знай, что есть я. Я всегда тебя слышу». Я на мгновение задумалась. Наверное, всё началось с прогулки на набережной, хотя… Нет, намного раньше. Всё началось в сентябре, когда в нашей школе появился новый учитель географии. И я больше не таясь рассказала Алине всё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 когда я говорила, что Тимур расквасил нос Калистратову, теперь Макееву грозит отчисление из школы. Не забыла я рассказать об украденных стихах, почему-то эта часть истории далась мне наиболее тяжело. До сих пор было неприятно вспоминать свой позор, как это всё-таки больно — стать посмешищем и предметом обсуждений, показать личное, что готов был хранить только в дневнике или закромах своего письменного стола.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 «Глупость, и всё будет хорошо!» Мы помолчали. «И всё-таки Тимур твой хороший, одобряю». Алина посмотрела на меня и искренне улыбнулась. Билеты на щелкончиком не достал. «С кем же ты теперь пойдёшь?» озадачилась я, вспомнив, что спектакль уже завтра. «С тобой?» Недолго думая, ответила сестра. «Серьёзно?» Удивилась я. В этом году Алина меня удивляла.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 «Наташа, прошу прощения, что так поздно. Тимур нашёлся, не беспокойтесь, здоровый и невредимый». Заснула я с едва успокоившимся сердцем под россыпью фосфорного звездопада.